оёжное жильё дойдёшь до берега и поворачивай на восток а там ещё немного и избушка её никак не минёшь она-то всюду хорошо видна сколько таких объяснений приходится слышать в экспедициях и пробираешься ветвящимися тропами ища пропадающую строчку человеческого следа на болоте размышляя на развилках Смотриваясь, не мелькнёт ли среди вертикальных стволов плоская крыша жильё, только вдали от городов и деревень наиболее полно чувствуешь, что такое жильё. И какое облегчение наступает, когда совсем отчаишься и решил, что где-то потерял нужную тропу или не там свернул, вдруг увидишь приземистое строение, блеснувшие крохотные оконце и чахлые берёзки на крыше жилиё твои гиды немного ошиблись в направлении и расстоянии но ты ругавший их последний час пути и уже смирившийся с тем что придётся ночевать под открытым небом а завтра возвращаться и искать где же ты сбился с дороги получаешь в подарок эту избушку с ворошими в землю стенами и просевшей крышей. Дверь, обитая старой телегрейкой, заботливо подтёрта лопатой. Значит, избушка пуста и в полном твоём распоряжении. Бросаешь у входа рюкзак, вешаешь на гвоздь ружьё и, поклонившись низкому косяку, входишь в дом. Интерьер всех охотничьих избушек Прост и одинаков. У входа располагается железная печка, у небольшого оконца столик у дальней стены, нары. Для начала надо сделать хороший веник и вынести мусор. В нём обязательно тускло поблёскивают маленькими золотыми самородками, битые капсулы, сиреют тяжёлые горошины дробин. Потом следует прибрать на подоконнике и полках. Здесь лежат просроченные, но из экономии не выброшенные лекарственные упаковки. Пакеты с сухим лавровым листом, толстые в бурых пятнах ржавчины иглки с суровыми нитками практичного чёрного цвета, огарки свечей и окаменевшие пачки соли. Разобравшись в наследстве, оставленном тебе предшественниками, можно затопить печку, поставить на огонь имеющийся в каждом зимовье помятый, закопченный, но обязательно целый и без дыр чайник, и пока он закипает, разобрать рюкзак, растерить спальник и, сняв сапоги и обув легкие кеды, сесть, на отполированную сотнями суконных штанов скамейку и безумно смотреть в дверной проём, где как пылинка в луче солнца танцует самый первый и самый чуткий комар. Я жил, наверное, в сотне разных избушек, но только одну строил сам. "Этак мы никогда до места не доберёмся", сказал Витя сбрасывая с плеча бензопилу снимая рюкзак здесь остановимся здесь отдохнём а потом дальше потопаем виновником этой остановки был я горячие влажные марёвы бесевшие над маховым болотом кочки и торчащие низкие лиственницы за которые всё время цеплялись ноги совсем доконали меня Очень хотелось спать, а за спиной рюкзак с инструментами, палаткой и едой на неделю. За такой срок мы собирались поставить зимовье на новом охотничьем участке моего приятеля. Вить ещё труднее. У него рюкзак и бензопила. А это такая противная для переноски штука, особенно когда она лежит не на ватнике, а на штормовке. Ткань которой плохой амортизатор. Как пилу не верти, всегда у нее найдется острый угол, который давит на плечо. Сначала я как менее выносливый, а потом и Витя стали преподать у голубичных кустиков и рвать ягоды. Тяжелые, с тустым сизым налетом плоды моментально растворялись во рту, оставляя на языке кислый привкус. Одиночные ягоды не снимали, а лишь усиливали жажду. И Витя дал команду остановиться. Я с радостью сбросил в мох тяжёлый, мокрый от пота рюкзак. Штормовка отлепла от спины, и тёплый воздух потёк между лопатками. Я сделал два шага и упал на колени перед кустом, на котором голубичная синь была самая плотная. Я собирал голубику горстями, отправлял в рот кисло-сладкую массу со случайными зелёными листочками. У меня посинели ладони, как при кислородном голодании. Штармовка стала походить на блузу художника-марениста, а штаны были такие, словно я вылез из давильного чана с виноградным сортом Изабелла. Витя лежал на кочке рядом со своей красной бензопилой, курил, лениво посматривал на меня из-под берез и кресниц, не глядя, запускал в ближайший куст руку, беря оттуда, как из корзины, спелые ягоды. Жажда прошла. Я надел приятно холодивший спину рюкзак, помог Витя поудобнее устроить на плече бензопилу, и мы пошли по Маре дальше равнодушно наступая в синих кедах на миниатюрные виноградники безбрежная марь, покрытая сетью кочек, наконец-то кончилась. Мы подошли к подножию сопки. Под ногами захрустел сухой белый лишайник, с тропы вертикально вверх в стрестком взлетела глухарка. Давай остановимся. Посмотришь местную достопримечательность Неожиданно предложил Витя: "Мы освободились от поклажи", и он повёл меня в сторону от тропы. Под ветвями одинокого большого куста кедрового сламника показалось низкое строение, похожее на вход в погреб. "Я это зимовье нашёл уже после того, как выбрал место для своего", и очень обрадовался, пояснил Витя. Знаете, тут участок здесь отличный, ведь эта избушка принадлежала легендарной личности, прекрасному охотнику, знавшему толк в соболином промысле. Сначала я подумал, что у избушки раскотились брёвна со стен, а крыша сползла до самой земли. Но когда подошёл ближе, понял, что ошибся. Избушка оказалась целая, но всего в пять венцов стволы, прислонённого к стене моего ружья, возвышались над крышей. Внутри было темно, как в склепе. Строитель не счёл нужным создавать излишнюю иллюминацию, оставив в качестве источника освещения только дверной проём. Низкий потолок заставлял передвигаться на манер гориллы, опираясь руками о землю, но и в таком положении Я цеплялся спиной за потолок, хочется сказать за грифком, так как чувствовал себя в этой берлоге зверем. В углу вместо печи находился сложенный из камней очаг. Никаких других признаков культуры не было, если не считать зелёный, как солёный огурец, латунный гильзы шестнадцатого калибра с длинной чёрной продольной щелью за ненадобностью, брошенной здесь. Я выполз из избушки и только тут заметил, что двери не было. Я вдохнул свежего воздуха и снова нырнул в темный лаз проверить, куда же она девалась. Над входом у самого потолка я нащупал полоску гнилой ткани, все, что осталось когда-то от висевшей мешковины, завешивающей вход. Пока мы шли дальше по тропе, Витя рассказывал мне о хозяине этого зимовья. Избушку ставил обитавший когда-то в этих местах охотник, профессиональный браконьер, настоящий волк-одиночка. Выносливости он обладал феноменальной. Напарников не терпел и сам строил в тайге известные лишь ему такие вот берлоги и зимой кочевал по ним. Отменное здоровье позволяло ему за светлое время суток проходить огромные расстояния, расставляя и проверяя по пути капканы. Часто его путь пересекали свежие следы сохатова, но он ни разу не стрелял зверя, ни из жалости, а ещё чисто принципиальных соображений, считая, что открыть банку тушёнки по времени гораздо быстрее, чем догнать застрелить и освежевать лося. Сэкономленное время можно всецело посвятить собакам. Раз после сезона охоты, уже ранней весной, он на попутном вертолёте выбирался в ближайший посёлок. Перекупщики давно ждали его, ждала и предупреждённая кем-то милиция. Когда он вышел из вертолёта, его окликнули: "Охотник!" бросился к краю аэродрома, у которого начинался лес. Рванувшийся было за ним сержант его не догнал. Через полтора часа охотник вернулся в посёлок и тут же был задержан милицией. В исчевом мешке, таком же плотном, как и тот, с которым он сходил с вертолёта, была лишь туго скатанная телогрейка, а целый рюкзак котов так браконьеры называют Соболей, так и прошел мимо иркутских охотоведов, мимо ленинградского пушного аукциона. Уже с десяток лет его зимовье пустовали. То ли он все-таки попался более расторопному милиционеру, то ли подвело его здоровье, и он, заболев, так и остался в одном из многочисленных, раскиданных по тайге логовищ, то ли провалился под лед, Не заметил в зимних сумерках занесённой снежком промоины. А может, в собалиный год кто-то позавидовал его охотничьему фарту, и в конце зимы встретил его на выходе из тайги. Мы прошли ещё немного, и мой товарищ остановился на поляне, где располагался его склад стройматериалов и инструментов. Всё это Алися перевёз ещё зимой на бурании. Он осмотрел своё хозяйство и неожиданно стал ругаться, обращаясь к тайге. "Ну где же ты? Выходи! И чего ему слочи надо было?" сказал он уже спокойным голосом, обращаясь ко мне. "Ты посмотри, что медведь натворил. Алюминиевая канистра была прокушена, и весь бензин вытек. Рядом Лежал исполосасованный, как тяни рулон рубироида. Ну ладно, с этим ясно. Несколько постыв, сказал Витя и пнул ногой разодранный рубироид и жованную канистру. Он думал, что там внутри что-то съедобное. А зачем лопату уволок? Ведь у меня здесь была отличная лопата, совковая, слышь. И мой товарищ снова заорал в сторону леса хоть лопату-то отдай. Витя пошарил по соседним кустам и несколько успокоился, найдя вторую, не тронутую медведем железную канистру. Если бы он и эту кончил, пришлось бы нам лезть в лес с дружбой 2. И Витя показал надручную пилу, у которой зверь старательно отгрыз деревянные ручки. Рядом со стройплощадкой Мы сняли брусничный дерн, обнажив каменистую почву и развели костер. Я достал свою легкую капроновую австрийскую палатку и поставил ее в стороне, подальше от огня, чтобы случайная искра не прожгла крышу. Витя тем временем вбил колья недалеко от костра и привязал к ним кусок брезента так, чтобы полотнище уходило наклонно к земле, к сторону пламени. Он наломал мелких веточек, набросал их на землю под полок, а сверху накрыл штормовкой. Медный закат принес долгожданную прохладу. Солнце село, и осенним холодом потянуло с болота. Самые яркие и самые торопливые звезды повисли между ветвей. Летучая мышь Зашелестело перманентными крыльями над поляной. Я залез в нарядную палатку, подложил под себя для мягкости свитер и заснул. Проснулся я от стужи августовской ночи. Пластиковый пол палатки был холодный и скользкий, как каток. Багровые всполохи костра двигались по окопроновой стене. Я надел все тёплые вещи, которые нашел в рюкзаках, но все равно мерз. Пришлось выбираться наружу, поближе к костру. Мой приятель сладко спал. Тепло костра, отраженное наклонным брезентом, обогревало Витю. Он лежал в майке и легких тренировочных штанах. Стараясь не разбудить его, я пристроился у огня, думая соснуть хоть часок, но оказалось... Что главным в устроении такого ночлега был не источник тепла, а наклонный кусок ткани. Без него один бок моего тела грелся, зато другой покрывался инеем. Проснувшись под утро, Витя посмотрел на мои мучения и уступил мне место под пологом. Очнулся я от грохота дружбы, Мой товарищ начал работать, пользуясь утренней прохладой. У костра в двух котелках стоял завтрак: макароны с тушёнкой и чай. На чёрной, маслянистой от копоти поверхности сосудов оседали сизые снежинки пепла. Комары начали завтракать раньше меня. Это было ещё одна причина моего пробуждения. Я умылся в ручье, позавтракал, и стал ошкуривать топором стволы поваленных лиственниц на желтоватой древесине, округляясь, проступали бесцветные капли смолы солнце приближалось к зениту, жара усиливалась, и мы пошли за мхом на прохладные болоты человек удивительно быстро уродует природу ещё вчера здесь шумела тайга И ошалевший от безделья медведь рвал рубироит, пил бензин и крал лопаты. А сегодня на поляне повсюды виднелись бледно-жёлтые брёвна, обломанные сучья, свидающие нежные хвои, клубы тёмно-красной коры и зелёные стажким мха, напоминающие кладдыщинские холмики. И всё это за один день. И в то же время Было приятно, что здесь, в глухой тайге, рождается настоящее человеческое жилище. Не холодная палатка надневка, не комфортный до да абсурда примитивный пологвити, а настоящий, хоть и очень маленький дом, в котором можно жить не только летом, но и жестокой дальневосточной зимой. Это чувство первостроителя Хорошо знакома деревенским плотникам, тем, кто возводит дом от первых венцов до конька крыши. Аналогичное ощущение, правда сильно редуцированное, испытывают и жители крупных городов, доделывающие новую квартиру. Но закладка жилья в Глухомане — это особое наслаждение, и мне было очень приятно почувствовать себя Юрием Долгоруким, Ромулом и Кием одновременно. Под вечер Витя вытащил из своего рюкзака кусок брезента, захватил все-таки для меня, предвидя, что в палатке я долго не протянул, и сделал еще одно лежбище. Мы разожгли костер, попили чаю и залезли каждый под свой полок. Огонь шевелился между бревен, как длинная желтая рыба. Темнело. Под брезентом моего товарища вспыхнуло и погасло оранжевое пламя и пульсировала малиновая точка. 2 дня ушло у нас на валку и очистку от коры лиственниц и добычу мха. Когда всё было готово, стали класть венцы. Первые положили прямо на землю, без фундамента. До да здесь он и не нужен. Полчаго состояла порсти полностью из мелких камней. Мы вырубали в каждом бревне продольный желобок, равномерным слоем рассыпали там мох, а сверху клали следующее бревно. Все стороны избушки, длина, высота и ширина были чуть больше человеческого роста. Крохотное сооружение, и чтобы его протопить зимой, нужна всего одна охапка дров. Сруб мы поставили за 3 дня. Перед тем, как положить последние два венца, битьё дружбой выпилю дверной проём на боковой стене окно. Последний день мы покрывали тонким лиственничным жердняком крышу, подгоняя тонкие строплы впритык друг к другу. Теперь внутрь приходилось ходить через дверь, а не так, как мы привыкли, перерезая через стену. Обычно каждый, кто входит в зимовье первый раз, а особенно кто из него выходит, приносит ему собственную дань, а лучше сказать, жертву. Так было и с нами, хотя мы сами строили избушку и хорошо представляли её габариты, но при выходе сначала Витя, а потом и я приложились лбом к низкой дверной притолоке. Каждый последующий раз мой товарищ вытягивал руку, ощупывал злополучный косяк, чтобы точно установить его местоположение, ругался и только после этого выходил наружу. Я же, когда хотел выйти, приседал к самому полу и в такой позиции, которая, кажется, называется гусиным шагом, медленно продвигался к двери почувствовав уже синеющую отметину. Мы раскроили рубероид, выбросив изодранные медведем лоскуты, и застелили им крышу, а в углу избушки установили печку. Строительство закончилось. Пока ещё не чувствовалось, что это человеческое жильё. В нём было прохладно и сумрачно, пахло смолой и хвоей, как под ветвями ели. К стену у входа я вбил пару гвоздей, в надежде, что когда-нибудь вернувшись, я повешу здесь ружьё и рюкзак. Видя, чтобы оживить покидаемое зимовье, положил на вороненное с жёлтыми звёздочками ржавчины дно печки пригоршню сухих щепок и поджёг их. Почти невидимые в лучах солнца клубы прозрачного дыма потянулись из трубы. Я взял полевчавший рюкзак, Витя бережно положил на спину, не уклюжу и бензопилу, и мы двинулись через голубичную марь к реке, где в кустах неделю назад спрятали лодку.